Глава восемнадцатая. Он то и дело поглядывал в свой ноутбук, со смаком растягивая момент. Предвкушение, что может быть слаще. Весь город сейчас переполнился им до краев. Все гадали, когда и где он нанесет удар, кого выберет на этот раз. Глава восемнадцатая. Молодые женщины по всему Гленмар-парку гадали в своих тревожных снах, кто из них станет следующей. Другие тряслись за своих сестер и дочерей, переживали о подругах и женах, просто о женщинах по соседству. Кто он, этот загадочный вестник? Конечно, это было не совсем предвкушение, то был ужас. Но у каждой монетки, как известно, две стороны. Их страх. делал его предвкушение гораздо острее, и наконец, наконец, так. Это было почти как в первый раз. Он оттягивал момент отчасти потому, что испытывал сомнения в его осуществимости, а отчасти потому, что предвкушение приводило его в безумную экстатичность, которую он прежде никогда не испытывал. Ой, этот сладостный ужас, когда до нее доходит, что сейчас произойдет, этот вожделенный страх в ее глазах, они возбуждали его еще сильней. Из-за этим в волшебный моментом он теперь безудержно гонялся и жаждал его как ничто другое. Первый раз был особенным, когда ты молод, все вообще гораздо интересней, увлекательней, а теперь весь город трепещет перед ним и ждет того же самого. Это было чудесно. Пришло ли время выбрать следующую жертву? Конечно, это можно и отложить, хотя бы на некоторое время. Пред. Он встал и приготовил чашку кофе. Не слишком много сахара. Дозу он постепенно сокращал. В молодости ковал себе две ложки, две. Теперь снизил до половины. Потягивая кофе медленными глотками, он блаженно представлял, как кофеин поступает в кровь, еще больше усиливая возбуждение. Наконец он допил чашку, вымыл ее в раковине и аккуратно вытер полотенцем. Вкушение! Пойдя на поводу у своего желания, он все же сел за ноутбук и включил его. На выборах было четырнадцать. О, кто-то новый, хорошо, проверим попозже. Хотя цель он себе уже наметил и какое-то время даже провожал. По четвергам я находила на фитнес, срезая путь через тот проулок. И правильно, иначе если идти в круговую, уходит с десяток лишних минут. Ну и что с того, что проулок темный, узкий, длинный, со множеством мест, где можно притаиться? Целых десять минут? Разве на этого не стоит? Открывая ее профиль, он улыбался просто великолепно. в пору самому себе позавидовать. Он еще раз с удовольствием поразглядывал ее фотографии, и тут улыбка сползла с его лица. Она, видите ли, собирается к какому-то больному родственнику, и непонятно, когда вернется. Его кулак грохнул рядом с ноутбуком. Черт возьми! А как же расписание? Неужели ей плевать на свой распорядок дня? Как можно что-то планировать, если человек на ходу меняет свои планы? Половина предвкушения вращалась именно вокруг планирования. Он стиснул зубы. Хорошо, присмотрим кого-нибудь другого. Он бегло просмотрел профили. Некоторые из кандидаток жили за пределами города, хотя его реклама была ориентирована на жительниц Гленморпарка. Некоторые были не совсем в его вкусе, одни староваты, другие недостаточно красивы, хотя по красоте они должны были соответствовать той. Одна была чересчур юна. Он открыл профиль новой кандидатки. Ну-ка, глянем. Вот она. Как бы не совсем из их числа и вид не настолько молодой, хотя указано двадцать один. Что ж, молодым женщинам свойственно стремление выглядеть старше и утонченней, чем они есть на самом деле. Некоторое время он молча ее разглядывал. Эти губы... «Улыбка. Идеальный цвет. Нежная и одновременно секси. Под стать ее улыбке. Он поискал ее профиль в Инстаграме, открыл. Немного поиграл изображениями. Живет в уютной квартирке. Убийца осклабился. Похоже, вот она. Его новая цель». «Как ты можешь спокойно воспринимать эту паскудницу?» Митчелл был явно взбешен. Его голос в трубке невыносимо сверлил ухо. Танесса слегка убавила громкость телефона и отхлебнула из кружки с кофе. За последние двое суток она выпила его немеренно. На третьем месяце полицейской службы ее тело полностью адаптировалось к ночным сменам. А потому резкий переход на дневной распорядок оказался гораздо сложнее, чем она думала. Митчелл, чего ты так взбеленился? Она журналистка. Это их работа выкладывать новости. Какие новости! Она говорит, что мы ошиблись с домом, выставляет нас некомпетентными бездарями. Ну, так ведь реально ошиблись, заметила Танесса, снова регулируя громкость. От наезда в браться голова уже побаливала. Да, потому что убийца совершил ошибку, то есть некомпетентен он, а не мы. Об этом писать неинтересно. И заголовок "Некомпетентный убийца все еще на свободе". Звучит бледнее, чем некомпетентные копы спасают не ту девушку, сказала Танесса. Кроме того, она, вероятно, не в курсе насчет веб-сайта, поэтому сочла, что убийца обвёл нас вокруг пальца. Чего она добивается нашего отстранения от дела? Не унимался Митчелл. Не думаю, всего-то журналистка, а вот я ее еще раз допрошу. Надо будет узнать, откуда у нее эта информация. А что, и допроси. Ладно, мне пора, цветочки ждут, сказала Танесса. Давай пока. Да, пора. Убрав трубку в сумочку, она накинула ремень на плечо и вышла. С выходом из укрытия тело невольно напряглось. Запирая дверь, Танесса огляделась по сторонам. По дороге к цветочному магазину она с трудом заставляла себя не озираться в поисках его. Сейчас он за ней или следит, или нет. Если она будет продолжать вот так высматривать, то он может почуять ловушку. А потому идти надо так, будто у нее забот никаких нет. Траляля, юная Танесса идет себе гуляючи, торговать цветами, без всяких мыслей о маньяке, который, возможно, неотступно сейчас за ней следует. Мысль, доводящая до тихого сумасшествия. Внезапно запеликал телефон, заставив сердце скокнуть к подбородку. Танесса посмотрела на дисплей. Оф, Ричард, еще один брат надоеда. Проверяет, как она там. Взяв себя в руки, Танесса ответила коротким текстовым «Ок». Надо будет сказать, чтобы он просто слал сообщение, а не бомбил звонками, когда не попадет. Хотя и с сообщениями надо осторожно. Они вдруг приобрели зловещий флёр. В них потенциально могло обозначиться орудие, которым будет совершаться убийство. Танесса подошла к магазинчику «Цветы калибри» и вошла внутрь. Джордж, хозяин заведения, приветствовал ее улыбкой. Она в ответ тоже улыбнулась и машинально оглядела небольшой салон. Они действовали, исходя из предположения, что убийца не нападет прямо здесь в магазине, а его не забыли об этом проинформировать. Магазинчик был небольшой. В передней части выселся деревянный прилавок с кассовым аппаратом, остальное же составляли только цветы, множество цветов. Всплески ярких красок и густые душистые ароматы, которые смешиваясь, били в ноздри и кружили голову полицейской привычной к полумраку тусклым тонам и запаху патрульной машины. От такой сенсорной перегрузки Танесса дышала короткими вдохами, чтобы не вбирать чрезмер многое этой приторности и смотрела на голый пол, давая передышку глазам. Все это притупляло реакцию и бдительность, но менять что-либо было уже поздно. Оставалось только надеяться, что убийца в стенах магазина не нападет. Может, через несколько дней удастся привыкнуть. «Ну что, фасад оформим вместе?» — предложил Джордж. «Конечно», — согласилась Танесса. Каждое утро, открывая магазин, Джордж устраивал на тротуаре красочную выставку из цветов. Он расставлял их в черных ведерках на столике и вокруг на брусчатке, В результате получался эдакий цветочный барханчик, пожалуй, самый бровский на всей улице. Занимаясь этими ведерками, Танесса несколько раз словила на себе его хмурый взгляд. Она тоже поглядывала на него с любопытством. Лет пятидесяти, седой шевелюры, глазки на розоватом лице благодушно поблескивают. Если у Санта Клауса есть кузен, то он наверняка похож на Джорджа. Непонятно, насколько тот был информирован, но то, что в курсе, бесспорно. Лишние руки этой ловчонки явно не нужны. А Джордж каким-то образом был знаком с капитаном Бейли. Сказал ли ему тот, что она из полиции? Знает ли он, что она здесь приманкой? Закончив оформление, они вернулись внутрь. Танесса подметала пол, когда дверь в заведении неожиданно распахнулась. Рука само собой дернулась к боку. где во время дежурства Танетта обычно держала глок, но сейчас оружия при ней не было. С неистовым биением сердца она дожидалась приближения молодого человека, который, поблуждая по магазинчику, подошел и спросил, какие цветы лучше всего подходят к записке "Прости". Ожидание и страх сводили с ума. Скорее бы маньяк нанес удар. Весь день Полин с нелегким сердцем ждала момента, когда откроется дверь квартиры. Утром она позвонила на работу и сказала, что больная, чувствуя, что сегодня только от нее все равно не будет. Когда в замке наконец завозился ключ, она вздохнула, можно сказать с облегчением. Игра в ожидании закончилась. Митчелл вошел с муром лицом, выражение несходящееся с него весь последний месяц, а за истекшую неделю после того, как его сестра стала приманкой для маньяка, все только усугубилось. Он постоянно был на взводе, срывался на Полин без всякой причины или же смотрел в пустое место полностью её игнорируя. Привет, рассеянно сказал он, увидев её в гостиной. Извини, что так поздно. На самом деле Митчелл пришел сравнительно рано, всего в половине десятого. Обычно в эти дни он возвращался за полночь и забирался в постель, когда Полин уже спала. Казалось, Митчелл заметил выражение её лица и красные глаза. «Распухший от постоянных слез. «Что случилось?» — спросил он с нежным беспокойством в голосе. И это его участие чуть не разбило ее намерение в дребезге. Митчелл шагнул, чтобы обнять ее, но Полин сделала шажок назад, выставив перед собой руки. Он растерянно замер. «Я ухожу», — сказала она. «Прости». Непонимание на его лице выдавало смятение мыслей. Попытку внушить себе, что смысл сказанного на самом деле иной — Потому что набросила работу или уезжает на недельку в Париж, а там вернется. Я не думаю, что мы можем ужиться вместе, добавила Полина, вынося ясность. Бить так бить. Мы слишком разные, Митчелл. Так больше длиться не может. Но ведь длиться же задаченно произнес он. Нет, ответила она. Для кого-то, но не для меня. Митчелл стоял абсолютно шокированный. Полина уже не в первый раз удивилась, как человек, профессионально выслеживающий преступников, анализирующий мельчайшие улики, может быть так откровенно слеп. Я не понимаю, вымолвил он. Нам надо об этом поговорить. Полина покачала головой. Горло сжала так, что слова отказывались выходить наружу. Да и поздно уже для разговоров. Говорить следовало месяц или три недели назад, когда она ощущила, что больше несчастлива, что ей много и давно уже втягость, но его никогда не оказывалось рядом. Он вечно был на работе, занятый преследованием очередного маньяка, а она оставалась одна, наедине со своими мыслями. И даже когда они в последнее время разговаривали, то всегда лишь по его делам. Что ни разговор, то непременно с грязным налетом всех этих убийств, извращений, наркомании, проституции, наркодилерства, домашнего насилия. Когда-то по наивности Полин искренне считала, что люди исполнены красоты. Но невинность с наивностью прошли, и теперь она знала и чувствовала иное. «Полин», — проронил Митчелл, — «я люблю тебя и хочу, чтобы у нас все наладилось». Его глаза полны были невысказанной печали, но не той, которая видится в его глазах другим и которую он называл плодом ухода за бровями, а настоящей, подлинной утратой, исказившей мукой его лицо. И Полин почти уже готова была смягчиться, пойти на компромисс. Может, им вдвоем стоит походить на семейную терапию, больше времени проводить вместе? Но ведь поезд уже ушел. к тому же над этим разговором нависала еще и третья сторона, пусть это будет некто. Сполом они познакомились на работе. Он проводил у них рутинный аудит, блекуя идеально белозубой улыбкой. С Полин он начал флиртовать и спросил, как ее зовут, а когда-то ответила, расхохотался и сказал, что продолжать разговор нет смысла, быть вместе им не суждено. Супружеская пара с семенами Пол и Полин обречена при любых обстоятельствах. Ей нравилось, как он смеется, как шутит по любому поводу, ничего не принимая всерьез. Считать себя изменницей Полин не считала, но в перспективе с Полом такое наверняка могло произойти при всем ее самоконтроле. И она пришла к решению. У нас ничего не сложится, сказала Полин, и по ее щеке скатилась слеза. Удивительно. что из их запаса оставалось еще хоть что-то. До этого она проплакала весь день, просматривая у себя на ноутбуке их фотографии и собирая вещи. Полдюжины писем с попыткой объяснить чувства полетели в корзину, скомканные и недописанные. Между тем лицо Митчелла изменилось. Неизъяснимо печальные глаза зло сузились, челюсти сжались. — Ну и проваливай, раз такое дело! — процедил он. Я она ушла.